Алексей Николаевич Толстой Русалка Во льду дед Семён бьет прорубь, рыбку ловить. Проруб непростая, налажена с умом. Дед обчертил пешней круг на льду, проколупал яму, посередине наладил изо льда же кольцо А внутри его ударил пешней, хлынула спёртая студенная вода до краев наполнила прорубь. С водой вошли рыбки, сниток, малявка, плотва, вошли, поплавали, а назад нет ходу. Не пускает кольцо. Посмеялся своей хитрости дед Семён, приладил сбоку к проруби канавку, сачок заводить и пошел домой ждать ночи, когда и большая рыбина в прорубь заходит. Убрал дед Семен лошадь и овцу, все свое хозяйство, и полез на печь. А жил он вдвоем со старым котом на краю села в Мазанке. Кот у деда под мышкой песни запел, тыкался мокрым носом в шею. — Что ты, неугомонный, — спрашивал дед, — или мышей давно не нюхал? Кот ворочался, старался выговорить на кошачьем языке, не понять что. — Пустяки, — думает дед, — а сна нет как нет. Проворочился до полуночи, взял железный фонарь, сачок, ведро и пошел на речку. Поставил у проруби железный фонарь, стал черенком постукивать по льду. — Ну-ка, рыбка, плыви на свет! Потом разбил тонкий ледок, завел сачок и вытянул его полной серебряной рыбешки. — Что за диво, — думает дед, — никогда столько рыбы не лавливал. «Да смирная какая не плещется!» Завел и еще столько же вытянул. Глазам не верит. «Нам с котом на неделю едем не проесть!» Посветил фонарем в прорубь и видит, на дне около кольца лежит темная рыбина. Распоясался дед Семен, снял полушубок, рукава засучил, наловчился до да руками под водой и ухватил рыбину. А она хвостом не бьет. смирная. Завернул дед рыбу в полу, подхватил ведро с малявками и домой. «Ну, — говорит, — Катище, поедим на старости до отвала, смотри!» И вывалил из полы на стол. И на столе вытянула зеленый плес, руки сложила, спит русалка. Личка спокойная, детская. Дед к двери ведро уронил, а дверь забухла, не отворяется. Русалка спит. Обошелся дед понемногу, пододвинулся поближе, потрогал, не кусается. И грудь у нее дышит, как у человека. Старый кот рыбу, рассыпанную не ест, на русалку смотрит. Горят котовские глаза. Набрал дед трепья, в углу на печке гнездо устроил, в головах шапку старую положил, отнес туда русалку, а чтобы тараканы не кусали, прикрыл решетом. И сам на печку залез, да не спится. Кот ходит, на решето глядит. Всю ночь проворочился старый дед. Поутру скотину убрал, да опять к печке. Русалка спит. Кот от решета не отходит. Задумался дед. Стал щи из нитков варить. Горшок валится, чаду напустил. Вдруг чихнуло. — Кот, это ты? — спрашивает дед. Глянул под решето. А у русалки открытые глаза. Светятся. Пошевелила губами. «Что это ты, дед, как чадишь? Не люблю я чаду». «Я сейчас», — заторопился дед. Окно подняло горшок, с недоваренными щами вынес за дверь. «Проснулась. А я тебя было за щуку опознал». Половина дня прошла. Сидят дед и кот голодные. Русалка говорит. «Дед Семен, я есть хочу». «А я сейчас вот только...» Дед помялся. «Хлебец ржаной у меня больше ничего нет. Я леденцов хочу». «Сейчас я... сейчас...» Вышел дед на двор и думает. «Продам овцу. Куда мне овца? Куплю леденцов». Сел на лошадь, овцу через шею перекинул, поскакал в село. К вечеру вернулся с леденцами. Русалка схватила в горсть леденцов, да в рот так все и съела, а наевшись, заснула. Кот сидел на краю печки, злой, урчал. Приходит к деду внучок Федька, говорит, «Сплети, дед, мочальный кнут!» Отказать нельзя, принялся дед кнут вить, хоть и незабавно, как раньше бывало. Глаза старые, совсем не углядишь, а Федька на печку, да к решету. «Деда! А деда что это?» — кричит Федька и тянет русалку за хвост. Она кричит, руками хватается за кирпичи. «Ах ты, озорник!» Никогда так не сердился, дед Семен, отнял русалку, погладил, а Федьку мочальным кнутом Не балуй, не балуй! Басом ревел Федька, Никогда к тебе не приду, и не надо! Замкнулся дед, никого в избу не пускал, ходил мрачный. А мрачнее деда старый рыжий кот. Ох, недоброе кот задумал, говорил дед. Кот молчал. а русалка просыпалась, клянчила то леденцов, то янтарную нитку, или еще выдумала «Хочу самоцветных камушков, хочу наряжаться». «Нечего делать», — продал дед лошадь, принес из города сундучок камушков и янтарную нитку. «Поиграй, поиграй, золотая, посмейся». Утром солнце на печь глядело. Сидела русалка, свесив зеленый плес с печи, Пересыпала камушки из ладони в ладонь, смеялась. Дед улыбался в густые усы, думал, век бы на нее просмотрел. А кот ходил по пустому хлеву и мяукал хриплым мявом, словно детей хоронил. Потом прокрался в избу, шерсть дыбом, глаза дикие. Дед лавку мыл, солнце поднималось, уходило из избы. «Дед! Дед!» — закричала русалка — «Разбери крышу, чтобы солнце весь день на меня светило!» Не успел дед повернуться, а кот боком махнул на печь, повалил русалку, искал усатой мордой тонкое горло. Забилась русалка, вывертывается дед на печь, оттащил кота. «У души кота, у души кота!» — плачет русалка. «Кота-то? Удушить?» — говорит дед. «Старого! Он меня съест!» Скрутил дед тонкую бечевку. Помазал салом, взял кота, пошел в хлев. Бечевку через балку перекинул, надел на кота петлю. «Прощай, старичок!» Кот молчал, зажмурил глаза. Ключ от хлева дед бросил в колодец, а русалка долго на этот раз спала. Должно быть, с перепугу. Прошла зима, река разломала лед, два раза прорывала плотину, на силу успокоилась. Зазеленела на буграх куриная слепота, запахло березами, и девушки у реки играли в горелки, пели песни. Дед Семен окно раскрыл, пахучий звонкий от песен ветер ворвался в низкую избу. Молча соскочила с печи русалка, поднялась на руках, глядит в окно, не сморгнет, высоко дышит грудь. «Дед, дед, возьми меня, я к девушкам хочу!» «Как же мы пойдем!» Засмеют они нас. «Я хочу, возьми меня!» Натерла глаза и заплакала. Дед смекнул, положил русалку за пазуху, пошел на выгон, где девушки хоровод водили. «Посмотрите-ка!» — закричали девушки. «Старый приплелся!» Дед было барахтаться, ничего не помогло. Кричат, смеются, за бороду тянут. От песен, от смеха закружилась стариковская голова, а солнышко золотое... Ветер степной, и за самое сердце укусила зубами русалка старого деда. Впилась, замотал дед головой, да к речке бегом бежать. А русалка просунула пальцы под ребра, раздвинула, вцепилась зубами еще раз. Заревел дед и пал с крутого берега в омут. С тех пор по ночам выходит из омута, стоит над водой, седая его голова, мучаясь. Открывает рот. Да мало что наплести можно про старого деда.